Как тот вдруг выпрыгнул другой и, бешено вращаясь зрачками, испустил страшный крик. Господи, да что это? Спросил таракан, и Шипов не злорадства увидел, что лицо сыщика побелело. Нет, нет, нет, нет, захлебываясь снова, закричал мальчик и Елену с Демидовым стоило огромных усилий, чтобы удержать его на месте. Нет, Шипов отвесил ему пощечину. «Ну же, прекрати!» – прикрикнул он сердито. «Ты же мужчина! Все нормально, Гена! Все позади! Успокойся!» – сказал он уже мягче. При упоминании своего имени мальчик перестал дергаться, и Шипов укутал его курткой. Тот затих со страхом, разглядывая загудившийся вокруг него мужчин. Рядом с Шиповым появился таракан. «Я вызову подкрепление!» Заискивающий спросил он. Живательно резинкой во рту он выглядел еще более отвратительно. Подумал про себя Шипов, а вслух сказал «нет». И поймав недоуменный взгляд таракана, еще раз с наслаждением пояснил «нет, Демидов, к берегу». Через минуту они были на месте. Гена лежал с закрытыми глазами и лишь еле слышно поскуливал, дрожа всем телом. Демидов. «Елен, со мной! А вы присмотрите за мальчиком!» – распорядился Шипов и ловко спрыгнул в воду, расстегивая на ходу кобуру. Оперативники последовали за ним. Шипов сразу узнал полянку, где был разбит лагерь мальчика и его родственников. Только сейчас она выглядела заброшенно и уныло, словно в ней выгорели все краски. Возле самой воды сиротливо лежали удочки – Невдалеке зеленела палатка, кострища, раскиданные вокруг ветки. Если бы не обезумевший от страха мальчишка, можно было подумать, что перед ними обычный лагерь отдыхающих, которые в настоящий момент либо мирно посапывают в палатки, либо ушли в лес за дровами. «Лодка!» – мелькнула ушибовая мысль. «В прошлый раз у берега была пришвартована моторная лодка. Где она?» Демидов поднял ружьё валявшийся у давно потухшего костра и осмотрел патронник. Оно заряжено, объявил он, повесив ружье на плечо. Шипов бегло осмотрел палатку, нет ли каких следов, но нет, все чисто. Во всяком случае, ничего, что могло бы объяснить ужас, который был написан на лице мальчика. Шипов чертыхнулся, прихватив с собой кое-какие вещи для Гены, он вылез наружу. «Что будем делать, Андрей Владимирович?» Елен пнул сковородку. Перевернувшись, она упала в пепел, подняв грязное серое облачко золы. Шипов ничего не ответил. Он видел, что мальчик был смертельно напуган. Настолько напуган, что простоял бы зна... бог знает сколько времени в воде. Может даже не один день. Он достал рацию и набрал позывные базы. Пока его соединяли со штабом, он вдруг с ужасающей отчетливостью понял, что и отца, и брата мальчика наверняка уже нет в живых. «Это первый», – горятнул Шипов, когда его наконец соединили со штабом. «Докладываю». Дождь был недолгим, и когда Ярик с Рутой вернулись в дом, он почти прекратился. Всю дорогу Ярик напряженно молчал, и Рута чувствовала нарастающую тревогу. Она невольно подумала о том, что с тех самых пор, как только они перешагнули порог этого оранжевого домика, у неё где-то глубоко внутри изредка тренькал некий тревожный колокольчик. В последний раз он давал о себе знать, когда Митрич подцепил ласку. Рута знала, что интуиция почти никогда не подводила её. И это пугало её, когда... потому что причистуя были не из лучших. А поскольку сейчас робкость... Треньканье колокольчика превратилось в мелодичный перезвон, который не умолкал ни на секунду. Она понимала, что нужно действовать. И чем быстрее, тем лучше. «Два дня?» – сказал Ярик. «Что ж, пусть будет два дня, но не минуты больше». Ярик куда-то ушёл, и Рута решила поговорить с Диной. Девушка нашла её на кухне. Как вода, не глядя на неё, вежливо поинтересовалась Дина доставая из пакета замороженные куски мяса. Нормально. Рута прислонилась к косяку. Некоторое время она молча наблюдала за женщиной. Потом спросила, как твоя мама? Дина бросила на нее быстрый взгляд. Тоже нормально. Если парализованный человек может чувствовать себя нормально. Очень рада. остановкой произнесла Рута и скористала на груди руки. В таком случае у меня для тебя новость. Твоя мать снова может двигаться. На короткое мгновение Дина замерла. Потом принужденно рассмеялась. Этого не может быть. Может, вырвалось у девушки. Ей стало жарко. Она успела заметить, как сверкнули глаза Дины. Вдохнув поглубже, Рута на одном дыхании рассказала ей о том, как бабуля дотронулась до нее своей рукой. После рассказа воцарилось молчание. Рута была раздосадована, она внимательно следила за выражением лица Дины и не уловила ничего подозрительного. Дина молча поправила выбившуюся из платка прядь и, как ни в чем не бывало, принялась резать листья салата. «Этого не может быть!»